Ночь была долгой. Нам не позволили отдохнуть и отоспаться. Сразу как привезли в академию, загнали в разные кабинеты и принялись допрашивать. Я ощущал ауры Егора и Маши неподалеку. Часы летели, а вопросы мне задавали одни и те же. Видимо, надеялись подловить на лжи. Допрашивал меня капитан полиции. Как он сказал, Голицын написал на меня заявление, потому что я урод и распоследняя мразь погубил его внучатого троюродного племянника. Академия просто не могла замести все под половицу, скандал вырвется из ее стен. Я придерживался версии, что Ярослав Голицын внезапно свихнулся и решил убить свою боевую группу, о чем по дороге до Академии я успел предупредить ребят. Наемник, который украл чужую личность, чтобы добраться до заурядного студента, каких в Российской империи тысячи, ну, это попахивает бредом. «К тому же это будет сложно доказать». Капитан прошелся по кабинету и, посмотрев на часы, с легким уважением хмыкнул. «Крепкий орешек. Три часа уже здесь сидим, а ты так не раскалался. «Вам не нравится, правда?» Я с приподнял брови. «Нет, я скорее не понимаю, кто из вас лжет». Капитан нахмурился и опустился на стул напротив меня. Ярослав рассказывал дяде, что ты его унижаешь и запугиваешь а перед походом в данж он попросил графа держать руку на пульсе, и если его не будет слишком долго, сразу вызвать подмогу и спасать. А директор сообщил, что в твоем отношении было уже несколько разбирательств. «Эм, не помню, что там было... А, вот же избиение старшекурсников и ограбление алхимического кабинета». «Ничего не подтвердилось?» «Все спят и видят, как бы тебя оклеветать». «Завидуют и боятся, что отобью них всех девчанок. Я ухмыльнулся. «На-на, шутник!» капитан постучал карандашом по столу. «То есть ты намекаешь, что граф Галицин наглый лжец?» «Не намекаю, а говорю прямо». «Хорошо!» — устало протянул капитан и зашел на сотый круг. «Что произошло, когда вы попали в данж?» «Мы убили Чупакабру и собирались идти дальше, но Ярослав отстал от боевой группы. Сказал, что ему в сапог попал камень. Дверь распахнулась, в кабинет вошел Виктор Викторович и обратился к капитану. Пришли результаты магической экспертизы. Обвал в данже был создан искусственно. На месте, где была трещина, остались четкие энергетические следы сильной магической бомбы. Перстень, который Ломоносов передал нам, использовался для телепортации. Он принадлежит роду Голицыных». Также мы обыскали комнату Ярослава и обнаружили несколько боевых темно-магических артефактов, которые запрещены законом, и карты всех данжей бы уровня, которые предлагались первокурсникам. Складывается весьма неприятная картина для графа Голицына и его рода. Директор стряхнул невидимую пылинку с плеча и продолжил. «Отпустите моих студентов. Все мы понимаем, что они не виноваты. Это разбирательство было бюрократической условностью». «Только вы внезапно забыли, что Ярослав Голицын тоже был вашим студентом», сурово произнес капитан. Атмосфера в кабинете внезапно накалилась. Полиция и военные недолюбливали охотников на монстров, потому что те относились к ним с высокомерным пренебрежением. Капитану явно хотелось поспорить с директором, но, покосившись на меня, он все-таки согласился. «Ваши студенты свободны, как ветер в поле. Только пусть не забудут явиться на судебное слушание» в оплатит академии. «Судебное слушание?» Виктор Викторович нахмурился. «Через неделю. Бюрократическая условность!» Язвительно улыбнулся капитан и вышел. Директор посмотрел ему вслед и пробормотал. Безмозглый дбалома". Потом он повернулся ко мне и взмахнул рукой. «Свободен. До следующей недели». «Ой, пожалуйста, не возмущайся. До судебного слушания ты и твоя группа остаетесь в роли подозреваемых. Все обвинения снимет только суд. И, Ломоносов, поосторожнее с Галициным, он тебя искренне ненавидит. Спасибо. Я поклонился и покинул кабинет. В коридоре меня ждали Егор и Маша, которая держала сумку с кристаллами и зеленкой. «Я думала, нас никогда не выпустят», — воскликнула Маша. «Какой же мерзкий этот Голицын! Уверен, он все знает про Ярослава, но пытается выставить нас виноватыми». И «Это так печально!» Тяжело вздохнул Егор и пояснил на наши удивленные взгляды. «Быть плохим человеком — это всегда печально. Ты никого не любишь, и тебя никто не любит». Мы не нашлись, что ответить. «Давайте навестим Кристину», — предложила Маша. «А, давайте», — кивнул я. За стойкой регистрации в лазарете никого не было. Из третьей больничной палаты раздавалась приглушенная ругань. Что-то грохнуло и разбилось, дверь с силой ударилась о стену, и в коридор вылетела милая пухленькая женщина в белом халате и шапочке с красным крестом. Увидев нас, она всплеснула руками и, громко, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на крик, сказала «Кто кого покалечил? Какой заширенный способ вы придумали на этот раз?» Но вдруг ее взгляд остановился на мне, и она, внезапно успокоившись, улыбнулась. «Я тебя помню. Друг Кристины безликой, верно?» «Надеюсь, ты пришел за ней, иначе, клянусь дождь богом, я ее обкалю обезболивающими до бессознательного состояния». «А она же выстаровела», — уточнила Маша. «До такой степени, что сделала меня больной», — произнесла медсестра, схватившись за голову. «Я совершила большую ошибку, когда оставила ее в лазарете под наблюдением. Невозможно большую ошибку. Забирайте ее, она и мертвого выведет из себя. Как вы вообще с ней общаетесь?» «Я был мертвым, когда получил травму головы», — радостно ответил Егор. «В детстве. Целых три минуты. Клиническая смерть». Медсестра странно на него взглянула и передала мне документы. «Выписка, справка и рекомендации». Я взял все бумаги, и мы зашли в третью палату. Кристина безразлично пялилась в потолок, лениво потирая тонкий шрам на запястье. Ее розовые волосы разметались по подушке и свисали с края кровати. Белая больничная рубашка съехала на правое плечо, обнажая острую ключицу и рассыпь родинок у основания шеи. «Не очень-то ты рада видеть своих друзей». Я присел на кровать и пощелкал пальцами перед носом Кристины. Она вздрогнула, проморгалась и, наконец-то, обратила на нас внимание. Села рывком, быстро поправила рубашку, пригладила волосы и улыбнулась. «Ребят, живы! Я так волновалась! Врачиха слушать меня не хотела, все толдычила, одно и то же!» Кристина скривилась и, сделав тонкий писклявый голос, пародировала медсестру. «Деточка, ты еще слишком слаба, какие тебе данжи? Ты монстров будешь отпугивать синяками под глазами. Я оставлю тебя под наблюдением неделю не меньше». «Какой кошмар!» Едва сдерживая улыбку, сказал я. «Вот ты иронизируешь, а ведь действительно кошмар!» Возмутилась Кристина. «Здесь нечего делать. Телефоны и компьютеры запрещены» потому что, видите ли, пациенты должны восстанавливаться в спокойствии и тишине. Да я от этой тишины скоро свихнусь. Разве можно столько времени ничего не делать? Так мало того, они меня еще и в данж не пустили. Если я из-за этих пустяков буду пропускать походы в данже, то останусь слабачкой навсегда». «Оторванная рука — это не пустяк», — неодобрительно покачала головой Маша. «Пустяк, если она уже приросла», — отрезала Кристина. «В следующий раз вообще сбегу из лазарета». Вы хоть знаете, что вас три дня не было? Тюремщица сказала, что за вами уже собрались отправить спасательную группу. Я думал, вы уже не вернётесь. Вернулись и даже принесли добычу. Я встряхнул сумкой с кристаллами. Правда, нас обвинили в убийстве и на неделю отстранили от занятий. А потом нас ждёт суд. Но не будем о нас. Я протянул ей документы о выписке. Ты настолько разозлила медсестру, что она велела тебе убираться на все четыре стороны. «Ура!» Первым делом мы отвели Кристину в ее комнату, а потом разберелись по своим. Спать хотелось просто адски. Оно и неудивительно, если мы провели в данже целых три дня. Время там пролетело незаметно, организм бессонницу перенес хорошо, потому что мы постоянно поглощали энергию из кристаллов. Пока меня допрашивали, я как-то даже не догадался поинтересоваться, какое сегодня число. Но теперь у меня есть целая неделя каникул. Отдохнул на год вперед. Напивая под носа нам все равно, я открыл дверь и шагнул в комнату, но под сапогом что-то зашуршало, и моя нога поехала вперед. «Да чтоб тебе изнанка сожрала!» выргался я и нагнулся. Обычный конверт без магических отпечатков и ловушек прислали его из поселка Рассветный Краснодарского края от Леры и Веры Добрых. Неожиданно. Я открыл конверт и достал письмо. «Мы пишем тебе, потому что ты не убил нас, а во-вторых, потому что нам некому больше писать. Скорее всего, ты ненавидишь нас и считаешь предательницами, а таких людей спасать совершенно не хочется, но, пожалуйста, дочитай до конца. Нам, правда, требуется твоя помощь, и не только нам. После того, как мы не смогли тебя убить, нас продали в рабство. Здесь сотни таких же несчастных, как мы». Нас бьют, не кормят, заставляют работать круглыми сутками. За последние три дня умерло пять человек. Хотя нас стои за людей не считают. Наверное, ты посчитаешь нашу просьбу о помощи ловушкой. Мы не сможем тебя переубедить. Только молиться, чтобы ты нам поверил». Я положил письмо на стол и завалился в кровать. Голова не варила, так что с письмом служанок-предательниц я разберусь завтра и решу, как поступить.